глава пятьдесят два пассажир один джей пожизненное заключение признаться не ожидал такого обычное наказание за терроризм но разве это терроризм защищать землю разве это терроризм открывать людям глаза на то какой страшный урон они своими действиями наносят миру суд отвечает да терроризм Он не видит разницы между нашим благородным делом и религиозным фанатизмом между спасением планеты и ее разрушением, не понимает истина столь очевидной для тех из нас, кому небезразлично будущее, которое мы оставляем своим детям. Пройдет сорок лет прежде чем появится хоть какая то возможность надеяться на условно досрочное освобождение. кто знает смогу ли дожить до такого срока. сорок лет за решеткой без всяких контактов с внешним миром это варварство и бесчеловечность смерть была бы предпочтительнее в этом отношении миссури победила она ускользнула одолела государства своей смертью вы не думали что это был план миссури верно что именно миссури плела сложную сеть необходимую для воплощения в жизнь столь масштабного и значимого замысла если бы вы так решили я бы вас не винил в конце концов это оказалось ее рук делом она больше представляла себя лидером нежели просто последователем и было легко заронить в ней семена вождизма а потом позволить ей взращивать их миссурри воображала себя пасторрем в то время как всегда была лишь одной из овец. если что то пойдет не по плану это ее положение гарантировало что все дорожки приведут к ней а мои руки останутся чистыми наши онлайн дискуссии были надежно скрыты от посторонних глаз, но я тщательно и методично фиксировал на бумаге каждый контакт каждое принятое решение и намеревался пробраться в дом к мисссуре после ее отъезда в аэропорт чтобы подбросить ей в кабинет толстую папку. И не первый, кто выталкивает вперед козла отпущения и, конечно же, не последний. Мы видим подобное сплошь и рядом, от мира гигантских корпораций до сферы большой политики и наблюдаем, как они падают и сгорают, когда заканчивается их время. А рядом первые лица компании выходят сухими из воды и инвестируют в новые начинания, и политические фюреры, оглянуться в верности очередной марионетки истинные лидеры никогда не появляются на авансцене они лишь дегают за ниточки остальные члены группы уважали мисури точнее уважали ту кем она себя мнила они прислушивались к словам которые я вкладывал ей в уста и приняли план который я позволил ей представить как собственный я не силен в словах — написал я ей. — У тебя это получится гораздо лучше. Люди к тебе прислушиваются. Ты прирожденный лидер. Люди видят то, что хотят видеть. Верят в то, во что хотят верить. Мисс Сури привыкла путешествовать по миру, требуя большие гонорары за речи против несправедливости. Она привыкла к тому, что люди ловят каждое ее слово. Ею двигало непомерное самолюбие, скрывавшее меня в тени. сорок лет однако повторил бы я все содеянное зная что мы потерпим неудачу что с грохотом закроются тюремные двери лишив стольких людей будущего за мою жизнь число крупных природных катастроф возросло втрое островные народы исчезают под натиском поднимающегося уровня мирового океана становится меньше пчел этих крохотных опылителей растений, которым мы так многим обязаны, под угрозой исчезновения из-за климатических изменений находятся две тысячи видов, и этот факт вселяет ужас. мир умирает. Итак повторил бы я все заново без малейших колебаний и повторю, у меня ведь хватило ума, чтобы не попасться. конечно возникали моменты когда я волновался моменты когда я на несколько мгновений утрачивал над собой контроль и рисковал быть разоблаченным как истинный вдохновитель и разработчик плана когда я стоял на коленях около тела молодой стюардессы и зажимал руками рану у нее на шее сердце у меня буквально выскакивало из груди я ожидал легшую мне на плечо тяжелую руку обвинений и раскрыт правды ее убийство было отчаянным шагом на грани безрассудства любой из пассажиров мог заметить штопор у меня в руке но их взгляды были обращены на мисссури когда же все стали смотреть на меня я уже пытался спасти девушке жизнь герой а не преступник расследование велось тщательно скрупулезно изучались биографии и связи всех пассажиров и я не раз ощущал как мне в затылок горячу дышит служба по борьбе с терроризмом но все закончилось ничем я замел следы с умением которые за многие годы довел до совершенства роуэн фрейзер всегда был образцовым гражданином хотя подобного конца я естественно не желал мне хотелось чтобы мы эффектно врезались в оперный театр чтобы репортажи о наших действиях о важнейшем за всю историю политическом заявлении вновь и вновь в течение нескольких десятилетий прокручивали на всех континентах в каждом доме школе и учреждении мне хотелось заголовков в горячих новостях и освещение изменений климата столь яркого и бурного что от него никто бы не скрылся миссури тоже этого желала она устала от борьбы за справедливость в отношении брата тоже активиста зеленых от попыток заставить людей прислушаться к словам что стали причиной его гибели более двадцати лет назад заключительный акт сказала она ради него я наблюдал как пассажиры шарахнулись от примитивного маскарада мисссури полагаю нам нужно поблагодарить джихадистов за то что они породили страшную стерию вокруг проводов в купе с пластиковыми пакетами ее бомба представляла собой нето иное как набитые носками пакетики для отходов собачьей жизнедеятельности привязанные к эластичной стяжки для багажа и срезанные с наушников цветные провода каждыйй предмет беспрепятственно прошел через рентгеновский аппарат на входной проверке а вместе их собрали. в туалете самолета. Наверное, если бы Лена так и не узнала, что взрывчатка — сплошной фейк, этого было бы достаточно, чтобы держать экипаж в узде. Все мы крепки, задним умом. Я делал все, чтобы не позволить Майне ворваться в кабину пилотов. Не принял в расчет ее нелепое желание искупить случившееся несколькими часами ранее. Я смог бы ее нейтрализовать. даже ее и франческу но майну франческу и дерека когда стало очевидно что они решились провести являвшуюся совершенной импровацией операцию по спасению самолета и пассажиров я осознал что мой последний шанс вызвать столь необходимую нам сенсацию это присоединиться к ним и вместе с ними проникнуть в кабину пилотов признаться я надеялся что у майны случится эмоциональный срыв видел что к тому идет и пытался ее всячески подталкивать. я напомнил майне о семье давя на известные мне ее слабые места когда ей потребовалось сосредоточиться и отбросить все второстепенное до управления самолетом было уже рукой подать а наша миссия казалось была почти выполнена хватил ли я через край реакция майны на мое давление была чрезвычайно бурной раздраженные вопли столь явно не соответствовавшие моему поведению что я могу лишь полагать что с ней случилась истерика тогда я сдался даже самые стойкие войска знают когда отступить перегруппироваться лучше выжить чтобы снова сражаться и сражаться лучше мы выигрывали небольшие сражения в проигранной войне после захвата самолета правительство великобритании запретило использование накопленных перелетных миль маленький но значительный шаг к тому чтобы удержать людей от полетов авиалиниями оно также установило налоговые льготы на морскую транспортировку товаров вместо воздушной и повысило ндс на покупке новых самолетов. это мы тому причиной твержу я себе в самые трудные моменты и теперь я заявляю вам мы тому причиной вот в чем сила протеста вы никогда не думали что можете изменить мир и сделать его по-настоящему лучше весь мир дети ваших детей рассчитывают на вас Тем не менее настало время искать новые подходы протесты кардинально изменились с той поры когда мать привезла меня в гринем коммон изменилось и законодательство и технологии мы можем быть умнее тише и влиятельнее в последние несколько лет после нашей попытки захвата самолета я заметил насколько сильно трансформировалось отношение к проблеме изменений климата вы наверняка это тоже видите много статей в газетах документальных фильмов больше знаменитостей выступающих в нашу поддержку вот он поворотный момент и сейчас самое время им воспользоваться но не только мне одному брендинг это все в нынешнем мире потребления и соцсетей а я никогда не стремился выступать на первом плане нужен кто то молодой страстно увлеченный с чистой и незапятнанной репутацией сияющей на весь мир кто то вроде тебя я знаю ты к этому готова ты слышала мое изложение истории и понимаешь глубину проблем понимаешь что главное это общее дело, а не люди это отнюдь нелегко, но я буду рядом за кулисами помогу тебе писать речи и готовиться к митингам. я научу тебя увлекать за собой людей своей энергией и чистотой намерений пока они не станут верить каждому твоему слову я буду находиться у тебя за спиной но вся слава достанется тебе ты прославишься на весь мир заставляя народы внимательно прислушиваться к тебе поскольку ты есть голос разума голос будущего пока считай это ученичеством я стану говорить а ты слушать тем временем ты начнешь покорять сердца чтобы когда настанет нужный момент люди пошли за тобой туда, куда мы захотим их повести я покажу тебе как родители софия они тебе не родители они опекуны такая же часть твоей семьи как и учителя не более это их работа заботиться о тебе. адам и майна хотели ребенка любого ребенка и тебя особо не выбирали в отличие от меня да совершенно верно я выбрал именно тебя решил рассказать тебе все это пока остальные наблюдали за судебным процессом почему я вижу скрытые в тебе способности вместе мы изменим мир И я знаю, что у тебя хватит сил не только встать в авангарде перемен, но на пути к ним переступить через кровь. Я выбрал тебя, чтобы ты стала моей правой рукой, будущим знаменем моей борьбы. Я выбрал тебя. Ну что скажешь? Молодец, девочка. Ты принимаешь верное решение. На нас смотрят, и мне нужно идти... не рассказывай им о том что я тебе говорил хорошо это наш маленький секрет просто сиди тихо и никому ни слова будь той кем они хотят тебя сделать пока что когда настанет время я дам тебе знать